Глава двадцатая. «Мятный торт!» Воскликали участницы турнира на наперебой, когда мы рано утром вошли в столовую. «И мятные пирожные, и корзинки с мятно-белковым кремом, и вафельные трубочки с мятно-пудровой обсыпкой. о Девушки переглянулись, а потом вместе посмотрели на прилавок. «И мятное мороженое!» «Хм, кого-то очень любит жених!» Кашлянула Дарья, многозначительно посмотрев на меня. Либо вряд ли ректор расщедрился бы так ради нас. А благодаря газетам все мы знаем необычный вкус избранницы самого завидного холостяка Арана». «Для меня самой это неожиданность», — прошептала я, смущенно улыбаясь. «Артиан подготовил это в честь моего дня рождения?» «За что мне столь совершенный мужчина?» Я взяла поднос и улыбнулась. «Пожалуй, день соревнований начинается не столь плохо». «Да...» «Кто бы ожидал от него столь романтичного жеста?» Мыкнул Эфиар. «Не завидуй». «Я тебе?» «О да, всегда мечтал, чтобы Артян так нежно за мной ухаживал». Мыкнул принц и прошел дальше, выискивая что-нибудь мясное. Теперь он завтракал в столовой ради нашей компании. «Не обращай на него внимания», сказала Дарья. «Он просто слишком остолоб». И что-то мне подсказывало, что Дарья сейчас вовсе не о принце. Ее взгляд был гораздо многозначительнее. В последнее время в их к с Римусом произошли значительные изменения. Вот только в какую сторону, пока непонятно. Они часто ругались, скандалили и целовались. Дарья была не пара Виконту по социальному статусу, но страсть этих двоих не заметит только слепой. Правила сегодняшнего испытания нам объявили еще чуть меньше недели назад. Битва с морским чудовищем. С каждой парой участников – должны были отправиться двое архаитов для подстраховки. Поэтому последние дни мы с Эфиаром изучали различных морских обитателей, их слабости, а также способы уничтожения. Так как задание было еще и на физическую подготовку, его высочество гонял меня по полю так, что даже магистр Страдони после этого меня зауважал. Не то чтобы я делал особые успехи в спорте, однако он сказал, «Таких упертых и трудолюбивых людей встречаю нечасто». «И пусть тело у тебя, Виарок, слабенькое, зато дух настоящего воина!» С тех пор принц всякий раз, когда я решала передохнуть, отдавал ехидные замечания по поводу моего сильного духа. Пришлось, превозмогая усталость, продолжать заниматься. «Участники турнира!» После завтрака в столовую вошел уже знакомый нам Эвиар Эрдвиг. «Прошу пройти со мной на подъездную площадку, где вас уже ждут фаэроны и ваши сопровождающие». «Удачи!» — шепнула Дарья, когда к нам подошли Эфиар и, и Римус. Парами мы вышли на подъездную дорожку. Как и сказал Эвиар Эрдвиг, здесь нас ждали 20 фаэронов и 40 сопровождающих. Вперед вышел Эвиар Вархаут. Оглядев всех, он особенно задержался взглядом на мне и начал. Итак, правила сегодняшнего испытания и цель. Вас переместят к побережью, где для каждой пары уже будет вызвано морское чудовище, которое вы должны одолеть вместе, сообщам. Наблюдатели, которые отправятся с вами, будут следить не только за состоянием вашего здоровья, но и за ходом испытания. После того, как последняя пара одолеет чудовище, Все наблюдатели будут выставлять вам баллы за прохождение. Следующий этап заключительный пройдут лишь 10 пар, ровно половина. Если вы не будете справляться, сообщите об этом наблюдателям. Они вызовут подмогу и прогонят чудовище. По поводу правил. Можно все, что не угрожает жизни вашего избранника или избранницы. Есть вопросы? Вопросов ни у кого не было поэтому все разошлись по Фаеронам. Я немало удивилась, когда к нам с Эфиаром сели Вархаут собственной персоной и магистр Дороги. «Вы будете нашими наблюдателями?» — удивилась я. «Ваши жизни самые ценные», — сообщил Вархаут и прищурился. «Его высочество — наследник Арана. Мы не можем допустить, чтобы с ним что-то случилось». «А поэтому за вами будут наблюдать сильнейшие из сильнейших». Я встретилась взглядом с Артианом. Жених был спокоен и ответил лишь легкой улыбкой. От этого я почувствовал себя увереннее. Пэйрон медленно поднялся в небо, но взгляд, как бы я не хотела смотреть исключительно в окно, сам собой возвращался к ректору. «Что уж поделаешь, если я по нему безумно скучаю, а наших встреч для меня катастрофически мало». «Да что там говорить? Мы почти не виделись». Я начала забывать его слова, сказанные в ректорских покоях, и посчитала их за игру воспаленного воображения. «Правда ли между нами что-то большее, чем просто фиктивная помолвка?» Эти вопросы часто терзали меня, но я старалась довериться собственному сердцу, которое было абсолютно уверено. Мои чувства взаимны. «Какая у нас интересная компания», — хмыкнул принц, оглядев всех нас. Прямо на подбор вашего существа. Оставьте эмоции и сосредоточьтесь на предстоящем испытании. Достаточно холодно откликнулся дороги и посмотрел в окно. Мы уже снижаемся. Море. Бескрайнее синее, накатывающее на песчаный берег белыми пенными волнами. В нем чувствовалась безграничная сила, которой хотелось, если не покорить, то хотя бы окунуться в нее, почувствовать всю беспредельную мощь в то же время тёплую ласку. Хэрон опустился мягко. Мыльная сфера разошлась, и Артиан открыл дверь. Подав руку, он помог мне выйти. Мои сапожки тут же утонули в песке, и я собиралась их снять. «Не советую», — тут же сказал Артиан. «Здесь много осколков ракушек, поэтому можешь легко пораниться». Повернувшись к Вархауту, он спросил. «Начинаем». Глава ордена архаитов кивнул, и оба мужчины прошли вперёд. Мы с Эфиаром следили за каждым их движением, пока те создавали круг и начинали ритуал призыва. Море пенилось, шипело, словно противилось силе магии. Я поежилась и отступила. Принц тут же приобнял меня за плечи. Он посмотрел мне в глаза. «Ты самая смелая девушка, которую когда-либо видел. Так почему отступаешь?» «Боюсь того, кто прячется в морской пучине». «Вот как. Разговаривать в привольном тоне с принцем ты не боишься». А морского чудища боишься? Поверь, второго ты можешь убить, а вот перо нет. Поэтому я намного опаснее чудовище Принц говорил это явно желанием расслабить меня. И у него это получилось. Не то чтобы я огрубила его высочество, наоборот, старалась быть с ним терпеливой. Неизвестно, когда королевская милость меня покинет. Однако действительно были моменты, когда я просто не смогла сдержаться. Например, когда Эфиар погонял меня на спортивном поле прутиком. «Любезнадолженом Дриода. Предатели!» Я тряхнул руками, сосредотачивая магию на кончику пальцев. Ритуал призыва был завершён Дорогий бросил какое-то заклинание в воду, море всколыхнулось, вверху стремился столб воды, а следом поверхность с диким ревом проткнули сразу несколько шипастых голов. «Мне кажется, пора уступить место нашим участникам», с усмешкой протянул Артиан. «Поддерживаю, Виар, дорогий!» мыкнул Вархаут, и мужчины слишком быстро отдалились от побережья. Проходя мимо меня, Артян шепнул «Удача». «Ты помнишь это чудище и его слабые стороны?» спросил принц, и я сглотнула, так как совершенно не могла вспомнить ничего от страха и волнения. «Алента, только не говори, что ты не помнишь». «Нам хватит того, что помнишь ты», ответила я, и принц наградил меня таким взглядом, будто готов был убить меня здесь и сейчас. «Только не говори...» «И не буду...» Рыкнул принц и бросился вперед, так как мощный толстый хвост буквально разделил берег пополам, создав огромную бразду. «Это определенно гидра. Вот только какого подвида? У всех слабые точки находятся под разными чешуйками. Но почему нам не достался какой-нибудь кракен?» С ним и то было бы легче. А это количество голов увеличивается при отрубании. Кожа непробиваема и неподвластна заклинаниям. Изнутри тоже убить не получится. В желудке кислота. Ох, какая же там была слабая сторона, какая! Я пустила простое заклинание вперед, и вот тут же подхватил принц и усилил его, вплетая новые линии, после чего запустил в гидру. Подобный симбиоз был нашим единственным шансом. «Ведь мои знания о заклинаниях весьма и весьма слабые, зато резерв хоть отбавляй». Гидра взвыла. Одна из голов направилась точно ко мне, молниеносно, не давая шанса отскочить. Я стукнула по груди, активируя защитный амулет, и зубы чудовища клацнули совсем рядом, по защитному полю. Из пасти раздался рыка, а Гидра, поудобнее обхватив сферу, потащила меня наверх. «Твою ж! Алиянта!» Рыкнул принц и бросился ко мне, но путь ему отрезал мощный хвост два не задев плечо принца. «Что вы там мешкаете?» — заорал Дрыги. «Включайте мозги!» «Спокойствие, Вярдрыги, без подсказок», услышал уже более тихий и беспристрастный голос Вархаута. «Слабые стороны, слабые стороны. Сейчас слабые стороны были только у меня. Время на артефакте неумолимо истекало, и я опасалась стать обедом для чудовища. Посмотрела на Артиана, он что-то беззвучно шептал, но отсюда не увидеть что...» Даже тед глаз его с трудом могла уловить. «Точно! Невероятные синие глаза Артиана!» «Это асфемская сапфировая гидра!» — закричала я его высочеству. «Седьмой ряд чешуек, там дыхательная система, поэтому в этом месте они наиболее уязвимые!» «Только как бы попасть в нее?» — ответил принц, перекатом увернувшись от нее. «Глаза! Нужно ослепить ее, испаряем воду!» Принц понял меня без лишних слов и первый столб огня прошелся рядом с головой, что держала меня. Вода мгновенно испарилась. У Гидры ведь нет третьего века. Она взвыла, ослепнув, и выпустила от боли меня. И упала в воду, и успела убежать на берег ровно в тот момент, когда защитное действие артефакта закончилось. Быстро создав еще один столб огня, мы с Эфиаром испаряли воду. Гидра теперь была умнее. Зажмуривалась, но при этом теряла возможность видеть нас. Этим и воспользовался принц. Достав кортик он прицелился и промахнулся. «Эй, это подарок отца!» Обиженно произнес принц, и я едва не закатила глаза и сплела новое заклинание. Эфиар подхватил его, ему потребовалась секунда, чтобы разгадать смысл моего плетения, после чего он усложнил его и запустил в первую ослепшую голову Гидра. «Получилось!» Заклинание «Призрачный клинок» прошло точно на вылет. Гидра взвыла и растерялась от ужаса, ее голова неумолимо подала в воду. Мы с Эфиаром переглянулись и кивнули собственным мыслям. Мощнейшие искры огня вырвались из наших рук и устремились к воде. Пар вновь взметнулся вверх, гидра взвыла и нырнула под воду к прохладе, обдав нас высокой волной. И отвернулась, чтобы соленая вода не попала в глаза и нос, И как будто в замедленном действии видела, как рядом с нами, прямо под аркой волны, открылся портал, и из него вышел мужчина в черном плаще. Я обернулась к принцу, мгновенно, незамедлительно, но кажется, будто слишком медленно. Незнакомец схватил меня за руку и потащил к порталу. Эфир буквально обнял меня, пытаясь оттащить, но тщетно. Ему пришлось прыгнуть вслед за нами в портал больно ударившись с подбородком о ракушку, я приподнялась на руках по шее текла тонкая струйка крови стрев ее тыльной стороной ладони подскочила на ноги едва успев оглядеться. мы оказались на берегу за незнакомцем высился старый храм без позолота и прочей атрибутики роскоши самый простой невзрачный храм даже не так часовенка оля прошептал эфиар и оттуда же сплела основу по заклинанию. Его высочество быстро добавило в него свою магию. Это заклинание было намного мощнее тех, которыми мы боролись с Гидрой. Оно ни в коем случае с ним не сравнится. Незнакомец в плаще резко обернулся и одним легким движением руки откинул заклинание высшего порядка. Только капюшон в этот момент колыхнулся, и я смогла увидеть нижнюю часть лица мужчины. Его губы, которые исказила усмешка и во волевой подбородок, с недельной щетиной. «Но что ты, мальчик, можешь даже не пытаться, прими смерть спокойно». «Смерть не на вашем веку». Эфиар попытался еще раз атаковать мужчину, но наткнулся на тот же эффект. Разве что больше разодорил незнакомца. Он усмехнулся и сделал шаг по направлению к нему, раскинув руки в стороны. «Ну же, давай, излей на меня весь свой резерв». «Не делай этого, Эфиар». Но куда-то, до мальчишки, чья гордость задета, не достучаться. Он привык чувствовать себя сильнейшим, и теперь, когда встретил такого противника, не мог смириться с этим. Полный гнев он швырял одно заклинание за другим. Срывая голос, я кричала, что не нужно, чтобы он остановился. В итоге его высочество упал на песок, полностью обессиленный. «Тот же!» — мыкнул мужчина и занес над ним заклинание. В этот момент справа открылся портал, и из него вышел Артиан с магическим шаром наготове. Он быстро оценил ситуацию и перекинул щит в себя на принца медленно подходя ближе. «А вот это мальчик мой, что-то ты долго боролся с моей защитой и не мог вовремя переместиться к своей избраннице. Неужели ваша связь слабее, чем я предполагал. « Артиан, он слишком сиён, — выкрикнул принц. Я не собираюсь с ним сражаться. Спокойно ответил жених и посмотрел на меня. Просто пришел забрать то, что дорога мне. Так уж и быть, принца тоже подхвачу. Жалко оставлять Аран без горя наследника. По взгляду его высочества я поняла, что за горе наследника дорогие еще ответит Но несколько позже, если мы все выживем. Уверенность в этом с каждой секунды таяла. А если это именно тот, от кого меня столько лет прятал отец... «Никто отсюда не уйдет живым, кроме меня». «Уж простите, что так выходит, но вы все лишние свидетели». Мужчина развернулся ко мне. «Кроме тебя, моя дорогая, ты главное действующее лицо, причем очень хорошенькое лицо. Даже жалко будет видеть его безжизненно бледным». «Ох, видимо, пришло время грустных историй». Макс создал заклинание на руках и швырнул его в принца. Дорогий отреагировал мгновенно, выставил щит на его высочество и бросил атакующее заклинание такой мощности, что незнакомец не успел увернуться. Она ударила в лицо. Капюшон спал, обнажая внешность. Ему было лет сорок, не больше. Длинные темные волосы, часть которых была заплетена в косы, лежали на плечах. В глазах цвета свежей травы не было ничего доброго. В них клубилась сама тьма. Такой взгляд бывает у сумасшедших, поэтому я вздрогнула, едва заглянув в них, но он быстро перевел взгляд с меня на застывшего ректора и усмехнулся. «Ну, здравствуй, сын». «Что? Даже не поприветствуешь отца?» Артиан пошатнулся, шумно выдохнув, поднял полной злости взгляд на выжившего графа Дороги. «Как это возможно? Артиан же говорил, что он умер». «Пожар! Видимо, не в пожаре дело». «Как ты выжил?» Подменив тело, разумеется, меня узнали лишь по нефритовой печати моего рода, не правда ли? Никто и не усомнился в моей смерти. но ну уже сын, обними отца. Человека, готового называть тебя отцом, несмотря на отсутствие кровной связи, ты бросил 20 лет назад. Я тебе не сын. Наконец-то ты это понял. Усмехнулся мужчина и выставил руку шаровым заклинанием вперед. Артян сложил предплечье вместе, активировав щит и удержался на ногах, хотя было видно, насколько мощным оказалась атака противника. Быстро отойдя в сторону, Артян создал боевое заклинание из чистого огня, но даже оно для графа Драги-старшего оказалось сущим пустяком. Принц подскочил ко мне, взял за руку и потянул в сторону. «Бежим скорее, Алиэнта». «Далеко собрались, детки!» хмыкнул граф Драги, и теперь в нас полетело очередное заклинание, которое... Разбилось оно новый щит но его создал не Артиан. Рядом с нами стоял мой отец. «Папа?» «Тише, Алиэнте, идите вместе с принцем вдоль берега». Я послушно кивнула. Отец и Артиан обступили мага с двух сторон, а мы с Эфиаром побежали. По моим щекам катились слезы. Я молилась всем известным богам, чтобы оба моих любимых мужчины выжили. Споткнувшись о корягу, я плетела вниз. Эфиар заботливо подхватил меня, приобняв. «Все будет хорошо, Алин». Закатив глаза, он упал на песок. С усмешкой граф Дореги схватил меня за руку и потащил к храму. Я упиралась, кусалась, выпускала огонь. Все было бессмысленно. Перед храмом ректором и отец боролись с множеством невидимых духов, похожих на самого псевдо-отца Артиана. «Это магия круче магии высшего порядка. Сколько в нем сил, в этом человеке?» Мужчина сковал мои руки и ноги обездвиживающим заклинанием, Я буквально прилипла к одному месту перед алтарем. По щекам продолжали течь слезы. «Зачем вам это нужно?» — закричала я, пока дорогий старший зажигал множество свечей. «Чего вы хотите? отомстить Артиану или его настоящему отцу, убив сразу двух сыновей?» «Отомстить?» — удивился незнакомец и улыбнулся. «О нет, мои помыслы намного выше глупой и бессмысленной мести». «Зато я хочу одну маленькую, почти несущественную вещь — мировое господство. Конечно, с твоей силой, Лайза, это будет не так-то сложно. Я долго ждал этого, кропотливо шел к своей цели. Ты увеличишь мою силу вдвое, а она, поверит так совсем немало мала». «Увеличу силу?» — переспросила я. В голове звучал голос Лафовски, его слова о древнем роде. Получается, мои догадки оказались верны. Я действительно Элайза. Да, девочка, я собираюсь жениться на тебе, забрав магию. Тебе ведь исполняется двадцать. Ты входишь в полную силу, поэтому именно сегодня ты одаришь меня безграничной магией огня. Она ведь проснулась у тебя после помолвки с Артианом, верно? Не волнуйся, так ничего страшного не произойдет. Просто сначала умрет он, а потом ты... «Как вы так можете? Он ведь ваш сын!» «Он не мой сын!» — рявкнул мужчина. «Моя жена — последняя портовая шалава, изменила мне с королем! Каково это, а? Знаешь, какая это боль узнать, что твой любимый сын, которого ты лелеял больше десяти лет жизни, не твой! Он выродок, облюдок, бастард!» «Не смейте говорить о нем в подобном тоне! Он намного лучше вас!» — прошипела я. Слезы как-то быстро высохли на глазах. Вы никто по сравнению с ним. Как это мило. Твой отец так отчаянно пытался защитить тебя. Она сейчас там, на улице. Они погибнут. Двое твоих мужчин. После этого твоя помолвка с Артианом сразу аннулируется. А мы сможем заключить новую уже со мной. Поэтому после брачных клятв ты увеличишь именно мой резерв. Как удачно получилось, что Артиан инициировал в тебе резерв, что значительно поможет нам. А ведь сначала я даже расстроился, что граф Виарок нашел столь хитрое изящное решение выдать тебя замуж за Артиана. Я лучше убью себя, чем отдам вам силу. Как? Хмыкнул дорогий старший и оглядел меня. Ты обездвиж... Его снесло волной заклинания. Артиан подскочил ко мне, снял пут и крепко обнял. По его виску текла кровь. Я испуганно посмотрела на жениха, увидев, как граф Драги направляет в него смертельное заклинание. Выкинув руку вперед, я активировала перстень на своей руке. Сразу три выпущенных друг за другом заклинания сбили с ног мага. Он приложил со спиной о стену и скатился по ней, поморщившись. Артефакт, созданный эфиаром, разломился и упал безжизненным металлом. «Лиэнта», взяв меня за руки, прошептал Артиан, «Сейчас ни время, ни место. Но другой возможности у нас может и не быть. Ты согласна стать моей женой?» «Что? Почему именно сейчас? Он сумасшедший». «Я люблю тебя больше жизни. Даже не так. Ты моя жизнь. Так ты согласна?» «Соглашайся, Алиэнта. Времени немного». Развучал голос Вархаута. «Именно он накрыл нас щитом, который я не сразу заметила». Храм наполнили архаиты, выстроившиеся полукругом за своим головой. Я неотрывно смотрела на Артиана. Почему он спрашивает? И неожиданно я осознала, к чему он говорит. Моя сила, конечно, она ведь ему нужна. Артиан, я готова отдать тебе всю себя. Почему ты сдаешь эти вопросы? Кажется, истерика дала о себе знать. Так как я рассмеялась, на глазах вновь проступили слезы. Артиан стер их ладонями и коротко кивнул кинулся ртук, разорвал ткань сорочки. Мои предплечья были оголены по правилам турнира, чтобы каждый видел татуировку рода избранника. Переплетя наши руки, Артиан посмотрел мне в глаза. Не так я этого хотел, вовсе не так. Свободной рукой мужчина обхватил мой подбородок и поцеловал. Невесомо и быстро, его губы зашептали слова неизвестного мне заклинания, почти такого же, как при помолвке, только сейчас все происходило с благословением богов. Ритуальные свечи, которые зажег граф Дороги, вспыхнули сильнее. Голос Артиана нарастал. И я вставляла слова согласия на древнем языке, как того подразумевала клятва. Предплечья начали гореть. Щит вокруг нас становился все слабее, я чувствовала это из-за жара, охватившего меня. Боль пронзила мое тело. Артиан целовал меня, не отпуская, пытаясь заглушить нашу общую боль. Там, где еще недавно была татуировка избранницы, теперь появлялась брачная татуировка. Она была такой, какой ее задумывал именно мужчина, если ему позволяли кровные или иные магические обязательства. В нашем случае она стала гербом рода Дороги, обоюдной для мужчины и женщины. Сила. Я чувствовала силу, бурлившую во мне. Она была теплой, податливой, такой послушной, родной. Она словно спрашивала меня, во что мы с ней будем играть. «Не сегодня», — мысленно ответила я, — и направила весь поток куда-то вперед, будто прогоняя ее от себя. Она уходила, утекала, уползала, оставляя после себя пустоту. Когда я вновь начала слышать звуки и ощущать пространство вокруг после сильного приступа боли, поняла, что мы с Артианом в центре настоящего сражения, причем были жертвы со стороны архаитов. Несколько тел лежали на полу церкви, свечи были сбиты, поэтому пол начинал гореть. — Артиан, — обеспокоенно спросила я, — Мой жених... Нет, мой муж тяжело дышал, хватаясь за грудь. Встретившись со мной взглядом, он вымученно улыбнулся. «Иди к отцу наружу. Он ранен. Уходите вместе». «А ты?» «А я обязательно вернусь к тебе. Ты мне веришь?» «Нет, нет, нет, не верю. Ты лжец. Все видно по глазам». «Я верю тебе, Артеан». Старательно душа слезы сказала я. «И буду ждать тебя, моего любимого». И единственного мужа. Он кивнул. Сфера вокруг меня напиталась новой силой, и я бросилась к выходу. Отец ранен, нужно ему помочь. Я подбежала к нему. Следом выскочил один из архаитов. Я открою вам портал. Нет, только отцу я останусь здесь. Как скажете, Вьяра. С улыбкой ответил архаид, а в следующую секунду я потеряла сознание от заклинания. Никому нельзя доверять.